Глава 18. Тарбазавр. Хотя весь лагерь стоял на ушах и обсуждал будущее жилищное строительство, в частности планировку и расположение домов, оно начнётся ещё не скоро. Следующим после моста и погреба строительным объектом стал сарай. Дощатый сарай, в котором можно будет вялить мясо. Причин для такого решения было две. Вообще у каждого решения обычно больше одной причины. Причина формальная, причина настоящая, причина чувственная и логически обоснованная. Причины и сиюминутная и стратегическая. Бывает много разных видов причин. Так вот и Сарай. Когда погреб под капсулой закончили и даже соорудили в нём стеллажи, оказалось, что никто не стремится переносить туда запас крокодилятины, которая до сих пор висела на полках над рекой. Она под дождями и в тепле уже начала попахивать, ещё и плесень на ней появилась. У девушек возникло большое желание выбросить остатки этого мяса, но сначала нужно было провести большую охоту и добыть новое мясо. Много, тонну или две, чтобы это мясо не пропало, его нужно вялить и делать это с учетом прошлых ошибок, не на речном берегу, а под крышей. Но не в погребе, потому что в погребе оно не успеет высохнуть и сгниет. Вот почему нам нужен был сарай, причем нужен срочно. Но была и вторая причина. На сарае можно будет опробовать некоторые строительные технологии. Казалось бы, вкопать чистые столбы, связать их балками, на балки положить крышу, стены обшить досками. Что проще? Любой парень, изучавший в школе производственные науки и технологии, то есть вообще любой, мог бы с помощью нескольких труб, сварочного аппарата и дрели с винтами соорудить такое строение за день, может, за два. Теперь вспоминаем. Труб у нас нет, есть брёвна. Сварочного аппарата тоже нет. Как и дрели? Даже молотка с гвоздями и тех нет. Как соединить столбы и балки? Вязать углеволоконными верёвками? Для одного сарая такой способ сойдёт, а для всего жилого посёлка? Веревка кто по не хватит. На все соединения, значит, надо или соединять шипами, или рубить брёвна в лапу, или ещё как-то. Вот это мы всему в школе парне не учили, точнее, не учили делать это, когда из инструментов доступны только топор и ножовка. Попытки сверлить брёвна лучковой дрелью с костяными свёрлами показали, что делать это можно, но в редких случаях, а не на потоке. А вот сверлить небольшие отверстия в досках, чтобы крепить их к столбам и балкам деревянными гвоздями, Получалось неплохо. Хотя и тут на работу, которая с применением железного гвоздя или винта занимает секунды, приходилось тратить минуты. В конечном итоге оказалось проще строить сруп из брёвен, чем колоть брёвна на доски, а потом искать способ крепить их к столбам. А вот крышу из брёвен не сделаешь, а с учётом отсутствия соломы или камыша, вариантов оказалось ровно два. Или делать из досок, чесовую, или из черепицы. Впрочем, по черепице тоже нужна доска. Но это все выяснилось чуть позже, а пока лесорубы пошли заготавливать бревна для сараи. После первых посещений леса такая работа уже не казалась чем-то неизведанным, она превращалась в обычную рутину. Да, лесорубов охраняла пара человек с копьями, и сами они были с оружием. Но разведчики в эти выходы их уже не сопровождали. Зато разведчики сопровождали девушек, которые собирали лотос. Во время этого выхода Ракин сторожил на обрыве, Горелкина и Федорова на низком берегу, со стороны которого девушки и добывали. Широкие месистые листья и крупные цветы. С учётом опыта, полученного при сборе образцов в девушки, которые полезли в воду, пошили себе из мягкой кожи с брюха крокодила длинные болотные челки, подвязанные к поясу. Это чтобы не лезть голыми ногами в чёрные мягкие, потому что ил это не только очень грязный и пахнет, это ещё и огромное количество всякой живности, и среди этой живности могут оказаться пиявки, ядовитые твари или паразиты. Чтобы не пришлось заходить глубже, чем позволяли челки, девушкам сделали палки доставалки – тонкие длинные палки с острым сучком на конце вместо крючка. Эми получалось не только подтащить поближе длинные стебли, чтобы оборвать с них листья и цветы, но и выдергивать съедобные корневища и зыло удавалось. Выход прошел без приключений, только лягушек девушки смешно пугались. По результатам заготовки Оксана бригада, которая дежурила в по кухне, пообещала сварить борщ из корневищ и листьев лотоса. Хозяйственная Фёдорова вообще предложила расширить русло, чтобы сделать мелкое озерцо и засадить это озеро лотосом. Пусть растёт, как на огороде. Лагерь жил своей жизнью. Мельников и Чернов обжигали посуду, их миски, сделанные из облепленных глиной плетёных корзинок, оказались не слишком красивыми, но удобными и пользовались популярностью. Ривер вырубал на концах брёвен какие-то хитрые пазы, чтобы соединять углы каркаса сарая без гвоздей и верёвок. На очаге разведчика в глиняном котелке кипел костный клей. Это тоже затея отрядного плотника. Девушки-кухарки около больших очагов заканчивали готовить ужин. Тягина пыталась сплести из лозы легкое кресло. На остальные дамы чистили кедровые орехи. Разведчики вяло отгоняли от себя оводов и обсуждали, как им провести охоту на детей нашего Титана. Народ требовал свежего мяса. Наблюдатель на крыше капсулы наблюдал. Лесорубы находились в лесу под охраной короля. Тарбазавр. заорал наблюдатель. Там идет. Она указала рукой на юг, на тропу вдоль реки. Горелкин не надеясь на других, разослал сообщение идет тирбозавру все в капсулу. Те, кто находился в лагере, засуетился. Вот только бригада лесорубов и король были вне связи. Видно, высокий берег мешал в радиообмену. Олег оценил время. Если бы он точно знал, где лесорубы сейчас находятся, он бы успел сбегать и привести их. Это если тирбозавр не ускорится и будет идти спокойным шагом. Но парни, как нарочно, недавно свалили дерево и затихли. По стуку топоров их не найдёшь. Быстро не позвать. А бегать на виду у хищников не лучше затея. Парень вздохнул, проконтролировал, чтобы все, кто в лагере спрятались в капсуле, в том числе и Ракин, прыгающий на костылях. Они с Фёдоровой поставили свои копья у двери и зашли внутрь последними. Галилкин поднялся на крышу с биноклем. Потом придётся прятаться внутри, но пока есть возможность, надо рассмотреть хищника получше. Издалека с первого взгляда ящер выглядел как лысая курица-мутант. Потом взгляд начинал цепляться за несоответствия: слишком короткое шею, вытянутая вперед, а не вверх, массивный продолговатый череп, походка другая, выглядит неуклюжей, ковыляющей, ноги выглядят странно. Человек ожидает увидеть коленки, направленные назад, как у курицы или страуса, а они смотрят вперед. У рaptorов тоже так ноги устроены, но у них из-за перьев это не бросается в глаза, а у этого бросается. Стопня с поднятой пяткой, как на задних лапах у собаки или кошки, но намного короче. И хвост, конечно, качающийся при ходьбе длинный мускулистый хвост, совсем не похож на птичий. Ближе в глаза бросились размеры. Тарбазавр подавлял. Длина больше 10 м, вес тон 8-10, рост над бёдрами 4 м. Горелкин спрятался внутри капсулы и запер люк. Дальше наблюдать придётся по обзорным камерам. Лесорубы и король так и не появились на связи. Ящер вошел на территорию лагеря. Для начала он направился к кипящему котлу с борщем из лотоса с крокодилятиной, опустил массивную голову, понюхал. Видимо, таланты поварих его не соблазнили. Вот сами поварихи могли бы и заинтересоваться. Дальше тарбозавру прошелся по территории лагеря, обнюхивая все, что ему попадалось. Когда исследовал кипящий котел с костным клеем, видимо, обжегся, ревкнул, дернул головой и снес половину печной трубы. Из остатка дымохода вырвалось пламя. Я щиро дёрнул голову и попятился. Интерес к очагам монстр потерял. Зато нашел источник привлекательных запахов. Свёртки, свиялены, крокодилятина, висящие на палках за краем обрыва. Я щиро не побоялся подойти, опустить голову и обнюхать их. Берег под ним не обрушился по простой причине. От кончика морды ящера до его ног метра 4 не меньше. Весь тело приходилось на участок почвы, слишком далёкий от кромки обрыва. Как только я щерп понял, что внутри этих маленьких странных конфет вкусняшка, он начал их заглатывать. Свёртки были привязаны к палкам по 3-4 штуки. Вот он вместе с палкой весь комплект и заглатывал. Получалось неудобно, палки мешали, верёвки цеплялись за зубы. Я щердавил, ломал зубами палки, но ел. При этом он во всей красе демонстрировал возможности своей пасти. Она у него оказалась чудовищно длинной. Каждый раз, когда он задирал голову лар и распахивал её, Чтобы заглотить очередную порцию, казалось, что его голова раскрывается на две половины. Нижняя челюсть соединялась с черепом где-то в области затылка, как у крокодила. Только у крокодилов морда плоская и узка, а у тербозавра она массивная и округлая, даже нижняя челюсть глубокая. Так что внутри пасти миниатюрный человек мог бы поместиться целиком, если ноги поджать. Горелкин, что там у вас? Пришло по связям короля? Торбаза вруг уляет по лагерю, жрет запас вяленого мяса. Ждите, пока уйдет. Ага, ждем. Так прошло полчаса. Ячир никуда не торопился, постепенно продвигался по берегу и обедал мясные конфеты. Чтоб-то от запора сдох скотина, пробурчала Федорова. Солнце опустилось горизонтом и коснулось краем равнины. Такими темпами он до темноты не уйдет, понял Горилкин. Сумерки скоро уже, в лесу могут ночные хищники напасть. Король тоже это понимал. Тербозавр находился как раз напротив капсулы, почти напротив входа. Он стоял около берега, наклонял голову за кромку обрыва, при этом высоко задирал хвост, демонстрируя людям свою брюхо и припухшие отверстия клайки. А эта идея, озарила Горелкина. Если животному под хвост неожиданно ткнуть копьем, что оно сделает? Большинство животных прыгнет вперед, а впереди у него обрыв, он упадет. Если повезет, сломает ноги. Нет, как минимум, он обратно к лагерю выбраться не сможет. Конечно, объезд свёртки с мясом он сумеет из реки, рост позволит. Но путь капсуле для лесорубов будет свободен. Перебегайте через мост и ждите в траншеи спуска к реке. Послал он сообщение королю. Оставайся в капсуле, это сказал Федоровой. А сам выждал момент, когда ящероп отпустит голову за очередной порцией мяса, тихо открыл дверь, вышел, взял рогатину с тены и рванул вперед. Сначала все шло как задумано. Горелкин быстро пробегает пару десятков метров с копьем на перевес. С разбегу втыкает его тербозавруб под основание задренного хвоста в живот почти рядом с клакой. Заточенное острое рога носорога пробивает толстую кожу и входит вглубь где-то сантиметров на 30. Ящер ревёт и делает шаг вправо. Всего один шаг, которого недостаточно, чтобы упасть с обрыва. Кое чего горелки не учёл. Движение вперёд оказалось не единственной рефлекторной реакцией. Ещё ящер резко опустил хвост вниз, прикрывая поражённое место. Хвост со скоростью падающего молотка летит на то место, где стоит Олег. Прыгай влево, командую я. У искусственных интеллектов есть свои уязвимые места, но есть и одно неоспоримое преимущество. Если твой мозг работает на поточном вычислителе, это значит, что действует он примерно в 100 раз быстрее человеческого. Обычно это почти не имеет значения, потому что скорость работы мозга человека оптимизирована под темп его жизни. Или его жизнь оптимизирована под темп работы мозга? Но вот в критических обстоятельствах разница существенна. Мгновенное зрение человека это примерно 0,1 секунды. За такое время моему мозгу успевать не только осознать ситуацию, но и пройтись по причинно-следственным цепочкам, оценить варианты и последствия действий. В догонку условной команде я отправляю своему человеку зрительный образ опускающегося хвоста. Парень мгновенно бросает копьё и отпрыгивает. Молодец. Он мне доверяет и в критических ситуациях готов слушать без вопросов. Хвост хлёстко бьёт по земле, поднимая пыль. Голова ящера поднимается и чуть поворачивается. Своим широкоугольным, в отличие от тиранозавра или человека зрения, он увидел фигурку Олега. Горелкин опирается рукой на землю, чтобы устоять на ногах после прыжка. Ящерня неожиданно делает пируэт. Он начинает поворот всем телом, при этом резко опускает голову почти к земле, а хвост задирает вертикально вверх. Этот фокус используют танцоры и спортсмены, когда им нужно ускорить вращение тела. Балерина начинает вращение, раскинув руки, потом сгибает их и поднимает над головой. Момент инерции тела падает, и вращение резко ускоряется. Или гимнаст входит в кувырок, выпрямившись, а потом группируется, поджимая колени к груди. И вращение его тела ускоряется в разы. И вот тарбазавр, которого мы привыкли считать неуклюжим и медлительным, делает такой вот неожиданный пируэт. Беги! Команду Горелкину я отдаю ещё до того, как тарбазавр раскрутил своё тело. В догонку у команде передаю зрительный образ. Ящер резко поворачивается, опускает хвост и также резко выкидывает голову вперед метра на два. Алекс с низкого старта рванул от хищника. Я беру на себя управление действиями моего человека полностью, ориентируясь на изображение с обзорной камеры. Парню даже оглядываться не надо, только выполнять мои команды. Челюсти ящера хватают пустоту. Звучный стук захлопнувшегося за спиной зубастого хлебала придают Олегу скорости. Медленнее. Нам не нужно, чтобы Горелкин слишком быстро выложился и устал. Неизвестно, сколько ему бегать придётся. Ящер делает шаг, ещё один ускоряется. Пока новых неожиданностей нет. Горелкин бежит, не напрягаясь, ящер за ним, делая медленные, но длинные шаги. Копье из его задницы вылетело, осталось на земле. Вряд ли эта рана серьёзная, у тербозавра больше шансов умереть от запора, потому что наглотался палок, тряпок и верёвок. А вот и неожиданность. Ящер постепенно разгоняется. Быстрее, когда с командой резкий поворот налево. Олег бежит уже в полную силу, а ящер всё ускоряется. Оказывается, он способен по прямой выдавать солидную скорость. Поворот. Олег мгновенно сворачивает ящер за ним. Беги по кругу, чтобы ящер был слева от тебя быстрее. Когда мы предварительно разбирали тактику борьбы с торбозаврами, мы ожидали, что большая масса и отсутствие надёжной опоры, которая есть у четвероногих животных, не позволит ему маневрировать вслед за человеком, который быстро меняет направление бега. Думали, его будет заносить, он станет терять скорость, даже падать на виражах. Ошиблись. Точнее, не учли длину ящера. Чтобы не попасть ему на зуб, нужно держаться в паре метров перед его пастью, а пасть в метрах в 4 от его центра тяжести. Получается, когда Олег свернул в бок, от точки поворота до центра тяжести ящера было 6 м. Человек бежит по катедам прямоугольного треугольника Оживотное корректирует свой круг и бежит на изкосок по гипотенузе. Его путь почти в полтора раза короче, потому резкий поворот не даёт человеку возможности оторваться. Быстрее. Теперь прямо, медленнее, а то устанешь. Что же делать? Вечно так бегать не получится. Дыхание у ящеров устроено эффективно, как у птиц, эффективнее, чем у человека. Кровеносная система похожа, но тоже неплоха. Так что и с мором ящера не взять. Бегать вокруг капсулы, чтобы ящер не мог срезать углы и оторвавшись забежать внутрь, а дальше лесорубы всё ещё сидят на берегу. Быстро от капсулы разъярённый ящер не уйдёт, он вокруг неё неделю ходить может. А если во время бега вокруг капсулы эта туша промахнётся и с разбега впишется в стенку. Капсула немного тяжелее, но опрокинуть её на бок сможет. И как тогда в туалет ходить в капсуле, лежащей на боку? Ящер опять начал разгоняться по прямой. Быстрее, резко влево по кругу, очень прямо. Опять прямо. Одному Горелкину не справиться, он и копье свое потерял, к тому же. Кто готов выскочить из безопасной капсулы, чтобы помочь Олегу? Ответ очевиден. Продолжаю управлять движениями Горелкина. Шли у послания Федоровой, она соглашается. Горелкин запыхался, и ведь не остановишься. Сзади сипит и топает ящер. Олег в хорошей форме, в том числе за счет хорошей наследственности. У них у интернатских у всех наследственность отличная, как минимум со стороны отца. Не зря же в доноры спермы брали лучших киберспортсменов. Люди думают, киберспорт это мозги и скорость реакции, но хорошие мозги, как правило, обитают в хорошем теле. Пока это позволяет убегать, выполняя команды Лекси. Хорошо, что она командует, не приходится барабачиваться. Но долго так не продлится. Ещё секунд 20 и выгорит кислород, запасённый в мышцах, и темп упадёт. А упадёт ли он, у ящера? Теперь выполняя всё точно. Что-то Алексей задумал. По команде резко направо, давай! Прямо, быстрее, чуть левее. Горелкин видит боковым зрением за кустом фигурку человека, мелкую фигурку в камуфляжной куртке и панамке. Федорова. Быстрее! Вправо резко! Повернув, Фолек не удержался и оглянулся. Он увидел блеск широкого рубящего удара копьем мачете по ноге ящера, спереди на уровне сухожилий между стопой и голенью. Хищник даже не понял, что случилось, так был занят погоней. Тарбазавр делает шаг, ставит повреждённую ногу, и его подогнутые пальцы, потерявшие способность выпрямляться, цепляются за землю. Монстр спотыкается и падает по инерции, пропохав телом землю. Животное издаёт рычащий стон. Ложится ровно, подбирает под себя ноги, звучно выпускает газы. Сзади его бегает Фёдорова прямо рядом с хвостом. Из-за последнего поворота ящер оказался к ней под углом, как только её хвостом при падении не зацепил Он горел, кирмашит руками перед мордой хищника, чтобы отвлечь, чтобы он не заметил вторую фигурку, которая в зоне поражения хвоста. Ящер поднимает хвост вверх, резко его опускает, одновременно выпрямляя ноги. Его голова и грудь ещё лежат на земле. Такая вот сложная процедура вставания у него, чтобы уменьшить нагрузку на ноги, потому что одно дело стоять на прямых ногах, а другое вставать из полностью согнутого их положения, особенно если весишь 8 т. Ира уже подбежала в удобную позицию. Пока ящер выпрямляет короткие, но мускулистые передние лапы, толкая свою грудь и голову вверх, девушка на изкосок замахивается лезвием копья и рубит уже пострадавшую ногу с задней стороны, чуть выше торчащей назад пяточной кости. Нога подгибается. Ящер от неожиданности кренится, как корпус корабля, и заваливается в сторону Фёдоровой. Девушка бросает копьё, успевая отбежать. Пока туша тяжёлого перекатывается на бок, подбрасывая ноги к верху, Тарбаза уже покойник. Он потерял подвижность, вешник не способен активно двигаться мертвец. Но ждать его смерти от голода? Нет, не тот вариант, который приемлем для людей. Беги за рогатиной и колотушкой, кричит Горелкин Фёдоровы. Та взрывается в сторону капсулы. Ящероталкивается от земли хвостом, опять ложится ровно, поджимать под себя ноги. Помешать ему встать нечем. Фёдорова ещё не принесла рогатину, а копьём отчета лежит рядом с ящером на земле. Взмахнув хвостом, выпрямляя нок, толчок передними лапами, тарбозавр стоит на двух ногах, хотя и слегка криво. Один голеностоп не держит стопу поднятой. Поэтому эта нога оказывается короче другой. Хищник осматривается, делает осторожный шаг вперёд. Он сильно припадает на больную ногу, но двигаться кое-как может. Гоняться за человеком он больше не хочет. Ему нужно уйти, чтобы отлежаться. Конечно, перерубленные сухожилия уже не срастутся, но ящер этого не понимает. Ему и не надо понимать, инстинкты говорят, он ранен и надо отлежаться. Ковыляющий тарбазавр медленно уходит в сторону равнины. Горелкин поднимает копье, подбирает копье, выраненное Ириной. Прибегает запыхавшаяся Фёдорова с длинной рогатиной в руке и тяжёлой колотушкой на плече. Колотушку сделали из жерди толстого чурбака, чтобы забивать свои отряхивачки шишки с кедров. Теперь и для другого пригодится. Ну что? волнуется девушка. Всё в порядке, надо его добить. Он колека, не добычу догнать, не допадали успеть дойти раньше соперников. Проголодается, вернётся к нам в лагерь, будет обидать остатки крокодилятины, сарай ломать, на людей нападать. Нам этого не надо. Держи, предложила Ира парню оружие. Тот взял рогатину и колотушку, девушке отдал более короткое копье. Пошли за ним. Пусть подальше от капсулы отойдёт, чтобы хищников к ней не приманивать. Когда ящер достаточно удалился от лагеря, Олег зашёл сбоку и сунул ему древко рогатины под ноги. чтобы тот запнулся и упал. Потом сразу перерубил сухожилие на коленном суставе ноги той ноги, которая до того была здорова. Торбозавр потерял способность встать. Люди убедили, что хищник обездвижен. Парень воткнул рогатину монстру куда-то между рёбер, вдавил её поглубже и стал забивать колотушкой. Фёдоров держал одревка, а он бил по нему. Торбозавр ревел, дёргался, пытался хлестнуть хвостом, но не доставал. И головой и загнув шею не доставал. От его рывков метровой наконечник рогати нырвал нал внутренние органы еще сильнее. Подергав торчащую в теле монстра рогатину с стороны в сторону Горелкин решил, что этого достаточно. Вряд ли теперь у ящера будут силы доковылять или доползти до лагеря. Он уже заметно ослабел от внутренних кровотечений. Да и хищники набегут скоро. Да бьют. Разведчики выдернули рогатину, собрали оружие и вернулись в капсуле. Усталые, но удовлетворенные. Там их уже ждали, несмотря на начинающиеся сумерки. Отряд высыпал на улицу, человек пять догадались выйти на крышу, откуда лучше видно. После крика идут, на встречу разведчикам рванулись самые эмоциональные в большинстве девушки, подхватили тяжелый деревянный молот, кlopали по плечам, обнимали, целовали, лепетали, что-то даже плакали. Отряд встречал своих героев и спасителей, а герои и спасители просто смертельно устали, хотя объятия и восторги им определенно были приятны.